Когда планета в опасности Инопланетяне захватили наш офис сразу после обеда. Выбрали момент заразы, когда все сыты и кают и слегка подрюмывают. Первым делом скрутили шефа. Тут он сам виноват. Занял кабинетище на вершине небоскреба. От народа отгородился кучей замов и взводом охранников на предпоследнем этаже. Но об угрозе с крыши не подумал. А летающая тарелка как раз туда и причалила. Закатали начальника в какой-то прозрачный кокон, только лысина наружу торчит. Секретаршу Танечку не тронули, хотя и выставили вокруг нее часовых. Прям почетный караул. Затем спустили несколько штурмовых групп на персональном лифте босса, блокировали вестибюль, подземную парковку и пошли вязать-колотить. Клерки сдавались без боя. Планктон, что с них взять? Сопротивлялись только тетки из бухгалтерии. Вопили и царапались до последнего, пока их тащили по коридору и упаковывали этим странным то ли скотчем, то ли пластиком. Ну и, конечно, Корней, богатырь из отдела экономической безопасности, лично положил два десятка злодеев, отбивался всем, что под руку попадалось, стулом и трехногой вешалкой из угла. В лоб его пришельцы не взяли, со спины зашли. Укололи длинной тонкой штуковиной, на конце блеснула мутная капля, и все, вырубился человек гора. Посыпался, как сушеные циклопы в аквариум. «Мне так просто повезло. Накануне поссорился с начальником отдела, и тот сослал перебирать старые дела в архиве. Душная комната без окон притулилась в боковом аппендиксе за конференц-залом. Даже наши сотрудники не всегда находят дорогу с первой попытки. Куда уж пришельцам!» Основная волна агрессоров прокатилась мимо, спеша к насиженным тысячами конторских задниц рабочим местам. Лишь отдельные брызги заинтересовались скромным тупичком с железной дверью. Брызгов было два. Невысокие такие, примерно метр сорок. Как увидел, подумал, подростки с отросшими патлами. Наверняка панки. Иначе стали бы красить волосы в ярко-синий цвет. Выглядят дико, как в японских аниме. Да и неудобно это, челка все время глаза закрывает. Уже собрался их окликнуть. Как заметил главное, блин, не было у них глаз, и рта тоже. А вместо волос тонюсенькие отростки, то ли щупальца, то ли антенны. Сейчас вся эта мерзость на их головах медленно вставала дыбом, видимо, чтобы сканировать пространство на 360 градусов. Понятное дело, руки у меня затряслись, не то чтобы от страха, любопытство взыграло. Просто вот он, момент, о котором мечтают сотни тысяч любителей космической фантастики во всем мире. Контакт с инопланетянами. В том, что это пришельцы, сомнений нет. Либо они либо допился до белой горячки. Но я уже месяц ни-ни, значит, внеземная цивилизация. Пришельцы явно разумные, даже чем-то похожи на людей. Кстати, надо сделать снимок. А то ведь никто не поверит. Об опасности в тот момент не думалось совсем. Тяжелая дверь не пропускала снаружи вопли ужаса и шум борьбы. Нажал иконку камеры. Выбрал снимок со вспышкой. Все-таки темновато в архиве. Внимание, сейчас вылетит... «Мама дорогая, что тут началось?» Тот, что стоял поближе ко мне, споткнулся на полушаге, упал на три колена. Ого, у них, оказывается, по четыре ноги!» Скрючился и замотал головой. При этом комнату заполнил противный хрипло-свистящий стон. Инопланетянин явно страдал от боли. «Хотя откуда звук? С губами-то у синих напряженка». «Телепатия, будь она неладна!» Передача эмоций прямо в мозг. Стон нарастал, голова от него чуть вибрировала, аж зуб под коронкой заныл. Тоже захотелось упасть, свернуться на полу калачиком, может, тогда отпустят. Но в это время второй пришелец достал из-за спины длинную острую спицу. Ту самую, парализующую, да, и бросился на меня. «Ага, значит, никаких мы пришли с миром, земляне!» Другой сценарий. Но те, кто выжил в девяностые, к подобному повороту всегда готовы. В считанные секунды я включил фонарик. Спасибо тебе, Стив Джобс, за то, что придумал телефон с кучей встроенной ерунды. А вот пригодилось ведь. Рубанул ярким лучом по голове залетного, как настоящий джедай. Синего гада это доканала Упал, стал биться в конвульсиях, как припадочный. Потом затих, может, совсем окочурился, или только сознание потерял. Я проверять не стал, аккуратно по стеночке обошел стонущего и захлопнул тяжелую дверь. Долго же они не выберутся. Оглянулся и вот теперь только испугался. За стеклянными стенами конференц-зала сновали десятки, даже сотни злобных инопланетян. В их движении не было ничего хаотичного, шагали, как муравьи, след в след. И на мое счастье по сторонам особо не смотрели. Но стоит хотя бы одному уловить шевелюрой мое присутствие — кранты, такую толпу фонариком не напугаешь, что делать? «Текать вам надо, барин», — как сказал бы холоп Прошка любому графу во времена революции. «Бежать и прятаться. Но куда?» На улицу точно не выпустят. Придется на подмогу звать. Полицию, ФСБ, людей в черном, хоть кого. Черт, мобильник не работает. Глушат сигнал вражины. И городской телефон на ближайшем столе без гудков. Отключили, значит. Есть только один шанс подать сигнал бедствия. Сейф в приемной. Там нереальный уровень безопасности. Начнешь взламывать. Лампочки загораются на пультах у всех окрестных полицейских. В течение двух минут набежит толпа с автоматами и с собаками злющими. Они нас спасут от мурашидов. А что, хорошее название, мне нравится. Дадут пинка космической сволочи. Как добраться на самый верх, тоже не вопрос. Месяц назад завхоз заколотил выходы на одну из лестниц, чтобы там не устраивали спонтанные перекуры. Но ушлые курильщики при помощи молотка и стамески двери тайком открыли. Теперь на большинстве этажей всё держится на одном гвозде. Чуть полдень — и вперёд. А инопланетянам это откуда знать? Так что я их перехитрю. Правда, топать придётся больше сотни лестничных пролётов. Ох, ох, онюшки. Но ради спасения планеты можно потерпеть. Вот сейчас не надо смеяться. Это же понятно. Одним небоскребом дело не кончится. Синеголовые захватят город, потом страну, весь мир. Особенно если прибудет подкрепление. Мы же не знаем, сколько инопланетных тварей летает над нашими головами. «Звездный десант» — отличное кино. Но на планете гигантских жуков наверняка снимают фильмы о том, как они побеждают гуманоидов. С каждым шагом мысли становились мрачнее. За окнами тоже смеркалось. Зимний день коротенький. Или я так долго иду. Наконец-то, последний этаж. Дверь здесь никто не заколачивал, понятное дело. Открылась бесшумно, петли смазаны на совесть. Завхоз выслуживается, премию зарабатывает. В коридоре лампы не горят, не любят захватчики яркий свет. Но сейчас это только в плюс. На четвереньках метнулся к дивану, где обычно ждут аудиенции. Осторожно заглянул в приемную. Секретарша Танечка сидела в кресле, боясь лишний раз шевельнуться. Неудивительно, дюжина мурашидов взяли ее в кольцо, ощетинившись парализаторами. Причем это были уже не тонкие спицы, а куда мощнее, типа школьных указок. После удара такой штукой и носорога не откачают. У окна возле заветного сейфа стояла самая крупная инопланетная особь из всех, что к нам пожаловали. Отростки на голове были темно-синими, почти черными, раза в три длиннее, чем у остальных. Именно так должен выглядеть атаман этой муравьино-космической банды. Точнее, атаманша, королева. «Особь номер один!» Она разговаривала с девушкой из приемной, словно с командиром разбитой армии, вежливо, но снисходительно, ни словами, нет, просто как-то умудрялась передавать картинки сразу в мозг, а там уже из них складывались законченные мысли-образы. Как ни странно, я тоже их видел, слышал, понимал. Оказывается, мурашиды много дней следили с орбиты, изучали повадки людей и средства коммуникации, искали слабые места, разрабатывали стратегию. «Наш офис сочли самым главным муравейником в городе. Ну как же, больше ста этажей, и все пашут с утра до вечера». А наверху сидит королева, которая ничего не делает, только наводит красоту и спаривается в течение дня с разными самцами. Тут Танечка густо покраснела, а из кокона с начальником раздалось недовольное похрюкивание. Ага, значит, он тоже видит, слышит, понимает. Короче говоря, инопланетяне решили, что как только возьмут в плен нашу секретаршу, Тут же планета зарыдает. Армии всех стран сдадут оружие без малейшего сопротивления. Поэтому давай-ка, детка, прямо сейчас отдай приказ о капитуляции. А то уже не терпится вас съесть. Человеки разумные нам ведь интересны исключительно с гастрономической точки зрения. На этот раз Танечка побледнела и забилась в истерике. Слишком уж яркий образ нарисовала атаманша. Та продолжала объяснять. Мурашиды едят раз в день. Ближайший сеанс кормления через три стандартных земных часа. Для того, чтобы приготовить блюдо, во всех пленников скоро запустят мозговых слизней. Вот таких. Тут атаманша взяла коробочку, висевшую на груди, и достала оттуда противного вида гусеницу, которая тут же начала извиваться. «Да-да, наши маленькие помощники заползут через нос в голову людей и превратят их содержимое во вкуснейшее лакомство». Инопланетянка мысленно облизнулась, охранники хором издали утробное чмоканье. Танечка брякнулась в обморок. Шефа, судя по звукам, стошнила прямо в коконе. «А я-то человек закаленный, с детства люблю возвращение живых мертвецов и прочий подобный трэш». Даже не вздрогнул. Правда, телефон из кармана достал. Вдруг что? Фонарик под рукой. Глянул на экран и снова вспомнил маму. Батарейка. Один процент. ты, к сейфу теперь точно не пробиться. Надо отползать, пока не заметили, и что-то срочно придумывать. Если верить картинкам-рецептам, слизни запустят примерно за час до еды, Значит, осталось совсем немного времени, чтобы всех спасти. Но как? Выйти с умирающим лучом против целого войска инопланетян — это безумно красиво, вот только легенду про безумство храбрых сложить будет уже некому. Нужна лампа побольше, яркая вспышка, чтоб сразу всех пришельцев. «Ну, конечно!» Вчера в столовой юристы хвастались, что им новый копировальный аппарат поставили. Навороченный да нельзя. Только к ним в отдел сейчас не пробиться. Там дивизия мурашидов околачивается. Лучше уж попробовать пролезть на склад. Старый ксерокс завхоз наверняка туда уволок. Он ничего не выбрасывает, в подвал тащит. «Глядишь, еще какое оружие там раздобуду!» «Тут меня и заметили, услышали, запеленговали». Атаманша вздыбила щупальца в сторону двери. Трое перехватили жуткие указки поудобнее. «Эх, была не была!» Включил фонарик и бросил айфон, как световую гранату. А сам бежать, уже в полный рост, не скрываясь, к лестнице. Пролетел этажей 20 Прислушался, погони вроде нет». «Дальше можно помедленнее, а то ведь недолго и ногу сломать, или шею». До склада добрался без приключений, а уже здесь начались неприятности. Вход в подвал перекрывала решетка, для надежности обтянутая колючей проволокой. Причем это не пришельцы, завхоз постарался, чтобы неповадно было. И вот как теперь? Дернул раз, два, никакого эффекта. Минут пятнадцать расшатывал прутья. получилось не слишком широкая, но все же лазейка. Протиснусь. Рубашку и брюки снял, туфли тоже. Тихонько, ну еще чуть-чуть, вот так. Включил тусклую лампочку и за три минуты нашел все, что нужно. Молодец, завхоз, запасливый. Два мощных фонаря на батарейках, маленький переносной генератор, а главное — ксерокс. Подключил к генератору. Работает. Вспышка такая, сам чуть не ослеп. Повезло, аппарат компактный. Как раз в щель пройдет. Если поставить его на бок, получится пулемет. Привяжу скотчем к первому попавшемуся офисному креслу с колесиками. Плюс генератор. Вот и готова тачанка. Не хуже Чапаевской. Это на случай, если синеголовые с двух сторон по коридору двинутся. Маневренность нужна. А тех, кто прорвется, в ближнем бою фонариками встречу. Всех положу, а то ишь чего захотели. Вот так живешь, думаешь, прилетят когда-нибудь братья по разуму. Из космоса. Будем технологиями меняться. А они нам слизней в нос тычут. И ведь что обиднее всего? Ладно бы планету отобрать хотели, вдруг им жить негде. Понять можно. Или там рабами нас сделать и заставить на инопланетян горбатиться. Это тоже мы привыкшие. Но когда твой мир кто-то воспринимает исключительно как скатерть-самобранку, когда ты даже не враг для пришельцев, а просто разумный шпинат или лук, хуже того редиска. Ничего, сейчас они увидят блокбастер, корнеплод наносит ответный удар. «Кто меня раздевает, тот слезы проливает!» Все это роилось в голове, пока я выталкивал наружу чудо-оружие и сам протискивался следом. Уже прополз под решеткой наполовину и увидел слева чьи-то тени. Понятно, чьи. Подкрались поганцы. Шесть мурашидов, видимо, те самые из личного резерва атаманши. По указкам узнал. «Подходят неспешно». А я лежу весь такой беззащитный, в трусах и с дыркой на левом носке. Правая рука тянется к фонарику, и не хватает-то всего десяти сантиметров. Рвануться бы, да только в спину впились проволочные колючки. Будет больно, очень больно, да. Сжал зубы и... «Ну хорошо». Сказала она Хотя тон по-прежнему не предвещал ничего хорошего Допустим, ты объяснил, почему у тебя спина расцарапана Но откуда помада на воротнике? Стас бабицкий «Когда планета в опасности» Конец рассказа Стас Бобицкий Сборник фантастических рассказов «Последний вампир» Москвы. Читал Амир Рашидов.